Планирование и обследование Пашы не заняло много времени, и уже немного за полдня я уселилась в кухне и пялилась на пустой стол с чашкой кофе. Спасибо психике, вывезла Иеруслану. Он все же неплохо привел в чувство устроив ненаглядную демонстрацию и выдав нужную информацию. Думаю, если и правда организуют мне стажировку у обычных врачей, то меня совсем поправит. Хотя я ему верила, что-то внутри не ставило более под сомнение его слова. Поэтому не сомневалась, что его предложение реально. И, честно сказать, весьма заманчиво в одной его части. Я всегда хотела быть детским врачом общей практики. Получить узкую специализацию запланировала уже в будущем году. Мечтала углубиться в область кардиологии. Мой дед был известным кардиохирургом в Туле. Хирургия меня не интересовала, а вот детская кардиология очень. казалось, что в Москве возможностей и больше. Но за полгода я так убилась работой в неотложке, что надо признать, мне вообще перестало чего-то хотеться, кроме как выспаться. Я забросила себя, смотрела в зеркало уставшим, мутным взглядом только по утрам, чтобы не промахнуться с зубной щёткой. Хорошо светлые волосы выглядели натурально, хотя оформить их в какую-нибудь стрижку давно не мешало. Джинсы я адаптировала к похудевшим формам самым простым способом. затягивая пояс потуже. Что же до остального гардероба, то тут оставалось порадоваться, что стель oversize нынче в моде. Я поднялась и прошла с чашкой к зеркалу. Мда, удивительное зверье среди нас не байки. Я лично напоминала себе панду. Такие круги темнели под глазами. Задрала футболку и критически оценив то, что под ней осталось, пожалуй, только грудь второго размера. А в остальном истощенная панда. стало стыдно перед самой собой. Как я так себя загнала? Когда? Хорошо же мне надавали по щекам. А если бы я заболела на самом деле? Кому от этого стало бы лучше? А в чём идти на ужин? Наряжаться и выглядеть хорошо для этого мужчины не хотелось, подумает ещё, что я рада воспользоваться всеми его условиями. Но и совсем замурушенным быть тоже не улыбалась. Раз уж очнулась, то надо что-то делать с этим всем. Становилось понятно, почему придурок Артём так себя повёл. Я ему, наверное, при всём этом великолепии, отражённом в зеркале, казалась лёгкой добычей, которую можно залезть в трусы вообще без прилюдий. Попытки вспомнить, есть ли у нас в доме какая-нибудь парикмахерская, не увенчались успехом. Но тут мобильный снова ужожил, а после, взглянув на экран, я расслабленно выдохнула. Забыла, что мама всегда звонила в мои выходные. Да и ощущение времени мне отказало в прошлые сутки. Привет, мам, наигранно бодро поприветствовала её. Сашенька, привет. Как ты? Мама ничего не наигрывала, она беспокоилась обо мне всегда очень искренне, даже слишком. Последние несколько лет. А до этого особо не замечала занятой, но управляющей должности в региональной больничке. Глаза мамы открылись на меня, когда её сместили с должности без предложения роста по карьерной лестнице по возрасту. Я уже была на первом курсе медицинского к тому времени. А теперь она скучала, потому что заняться на пенсии ничем не могла. Подруг у нее не было, увлечений тоже. Сериалы, дачи и я остались в поле зрения ее интересов. И только антидепрессанты немного поправляли картину. Наверное, уехала я прежде всего из-за нее. Бежала из города, чтобы немного вздохнуть и перестать быть единственной опорой, на которую она падала всем весом, перекрывая кислород. И поэтому же я впряглась в работу здесь, чтобы обеспечить себе эту дистанцию. Привет, мам. Вздохнула я. Как обычно. Ты как? Последовал распространённый ответ про здоровье, погоду, который выкручивает сустава, и про расширенный список народных средств от отёков. Я успела сделать себе ещё кофе, осознать, что хочу есть, а в холодильнике пусто, и поискать в интернете парикмахерскую. Что у тебя нового? Вопрос застал меня врасплох, и я потеряла бдительность. Парикмахерскую ищу. О, что-то новенькое хочешь сделать? Да просто привести себя в порядок. Саш, у тебя кто-то появился? Слышала, как мама задержала дыхание. Я же наоборот медленно вздохнула. М-м, да, протянула неуверенно. Давно хотелось дать маме понять, что я тут всерьёз и надолго, а то она всё ждала, когда же я взвою от тоски и примчусь обратно. Только воображение нарисовало мне Руслана в кухне моих родителей с его глазами, и я тяжело сглотнула. "Саша, а кто он?" насторожилась мама. "Мой диагнос", чуть не ляпнула я. Мам, пока никто, просто бывший пациент. Ты же детский врач. На вызове приходится всяких спасать. Покачала я головой, мысленно костеряя себя за то, что решила за счёт Руслана себе очков добавить в пользу взрослой жизни. Руслан же, а что он говорил? Не говорить правду, но я ей не говорю. Понятно. А он больной какой-нибудь, в смысле, насколько болен? Он здоров, плечо вывихнуло ему в аварии. Какой кошмар! Слушай, мне надо успеть до вечера что-то с собой сделать. О том, я последний раз была у парикмахера, аж три недели назад, врала я. Саша, они уже давно работают в салонах красоты. Нехидно усмехнулась моя мама. Ой, все! Закатила я глаза, не дожидаясь ее долгой прощальная речи. Пока, мам. Папе я обычно звонила сама. Они с мамой в разводе, и он жил один в загородном доме. В отличие от мамы, папа понимал и поддерживал моё желание самой определиться в жизни. Никогда не лез в личные дела и являлся той самой опорой, к которой я обращалась в редкие тяжёлые моменты. Сложно было пережить их развод, но с годами я поняла это их решение и даже порадовалась, что так случилось. Мама могла задушить кого угодно. Когда голод выгнал меня в соседний продуктовый, я с удивлением обнаружила, что мир за дверями перестал быть привычным. Вроде и бабки те же на лавке, дворик плотно форшированный машинами и бездомными котами. Детская площадка с облезлыми лесенками и качелями. Но ощущение мира поменялось, он стал пугатнее изведанностью. Нет, в нём не перевелись психи, маньяки или просто идиоты. Но появилось нечто настораживающее. Откуда мне знать, кто среди обычных людей на самом деле необычный? И как ему удаётся держать это в секрете? иными таких, как Руслан. Мороз прошёлся по коже. Я схватила в магазине первую попавшуюся в руки пачку пельменей и рванула на кассу. Желание избегать в парикмахерскую, как ветром сдуло. Награды за трусость мне стали невкусные пельмени без сметаны, в которых я поковырялась без энтузиазма. День выходил на редкость пустым, а вечер неумолимо приближался.